Полутёмная лестничная площадка, звучавшая органом даже в минуты кладбищенской тишины, теперь словно стояла на вытяжку, докладывая о вчерашней жизни жильцов сложным орнаментом подошв. А вот и отпечаток от ее новых сапожек. Какую же очевидную фальшь выдает сегодня вчерашняя надежда? Лифта вызывать не стало. Пронеслась, стремглав, по маршам. Оказавшись на улице, первое, что увидела – мусорный контейнер и сидевшую на нем ворону. Ворона глянула на Варю возмущенным глазом. Птица походила на грудастую торговку с одесского привоза, настороженно застывшую при виде коменданта. Товарка пошла бочком, нахохлилась. Варя только вскинула руку с пакетом. А она уже предусмотрительно подняла свое тяжелое тело на козырек соседнего подъезда. Варя подмигнула птицы и кинула кольцо вслед за пакетом. Улица была голубовато-серой, устланная белым слегка колющим глаз ковром, с черной точкой незамерзающего канализационного люка, из которого валил пар. оставлять новые следы, которые впредь не будут фальшивить. Вот что составляло тихую радость, возвращала мечущуюся, изболевшую душу к родному брегу, омываемому теми пенистыми волнами, которые видела она во сне, на которых раскачивалась безмятежно. Она ждала, что это улица, и эти следы подскажут ей, как быть и что делать дальше. Ведь в предрассветной серости у города этого столько окрестностей, столько дорог. Но оставалось лишь брести к одной из них, в сторону ближайшего метро. И чем ближе к М, тем меньше вариантов сойти с дороги, меньше снега вот такого чистого, хрумкого. А тут еще и первый дворник заскрежетал совком по-татарски, на первом сонном перекрёстке. Совсем невыносимо стало. Варя остановила медленно ползущие Жигули, да малой Бронный. Полусонный водитель шестерки, с отросшей за ночь поминальной щетиной, начинавшейся у глубоко посаженных глаз, был продуктом того вечно булькающего, обжигающего Варева, которое среднестатистический москвич то ли облегчение ради, то ли храня верность многолетней имперской привычке, именует общо Кавказом, а самый продукт — лицом кавказской национальности. «Броне — это гиде дорогой!» — не решив в одиночку тяжкую задачу, спросило малопочитаемое москвичами лицо. «Я покажу здесь недалеко». Сев в машину и поставив ноги на предусмотрительно разложенную хозяином газету, Варя тут же потянула за сигаретами. «Я закурю?» – спросила она, дивясь своему голосу, в котором мешались и страшное напряжение, и жалость к себе, и страх, что этот дикарь-южанин может что-то сделать с ней, вышвырнуть из машины. «Кури, дорогой, почему нет?» И он загородился от нее, как от инфекции, грубым, неотесанным молчанием. Засмолив тонкую коричневую сигарету И откинув голову на жесткий подлокотник, Варя с легкостью бывалого параноика Принялась нанизывать звенья. Может, не правая? Лучше было сказать Лёне, Что хочу, хотела купить эту комнату. Уже почти договорилась с хозяином. Чуть опоздала. Не опоздала. Рано или поздно это бы случилось. Хорошо еще, что так. Быть может, хорошо. Хорошо, что до оформления купчей. Конечно, хорошо. Хорошо, что так. К черту Ади, к черту Норму, к черту Асторию. Вдруг она почувствовала, что ей надо остановиться. Что остановиться она не сможет, если не остановится машина. то вы не смогли бы притормозить на пару минут? Скажи, Гиде, да где угодно. Нет, дорогой, Гиде тебе нужно. Хоть здесь. Хитрый водитель все-таки успел, не останавливаясь на светофоре, проскочить перекресток и только потом притормозил неподалеку от храма Христа Спасителя. Что с него возьмешь? Варя с трудом отлепила от сапожек несколько листов набухшей газеты, и буквально вытолкнул себя из машины. «Кавказец, мусульманин, хоть бы еще немного проехал по Волхонке, что ли. Хотя бы до музея. А, ладно». Водитель вышел вслед за ней, потянулся, выгибая спину, как дикое животное, принимающее это утро и этот город такими, какие они есть, после чего постучал кулаком по груди, видно таким образом, исторгая из себя ночных духов. Потом он собрал немного снега с крыши автомобиля и потер лицо, кряхтя от удовольствия. «Сейчас уже поедем!» Варя не могла оторвать взгляда от тусклой гирлянды огней над каменным мостом. «Ай, стой сколько хочешь, мне что?» Водитель пристально посмотрел на нее. «Тошнит, да?» «Да, тошнит», — выдавила из себя Варя. Повернулась к водителю спиной и отошла от «Жигулей». на те самые несколько шагов, которые, как ей казалось, могли бы обеспечить молчание водителя. Внезапно она почувствовала, что место это неподалеку от храма, напоминавшего обликом своим скорее о некогда существовавшем бассейне, чем о том символе веры, копией которого он являлся одной из тех самых мест, что объединяет весь город. Это место. С которого только и возможно крикнуть Закоренелому москвичу-одиночке Вот он, Москва А вот и я в Москве Решив проблему вездесущности бдящего Она представила себе Как войдет в подъезд своего дома Поздоровается с консьержем Заваривающим бурый чай В полуторалитровой банке В ожидании лифта Дабы просто занять безделицей глаза, прочтет заново месячной давности объявление на доске квартиры музея Рихтера, затем поднимется к себе. Тихо, чтобы не разбудить родители, откроет входную дверь, на цыпочках пройдет к себе в комнату. Раздевшись, откроет окно, но не будет смотреть на город на вот эти кровавые звезды Кремля, гирлянда огней. на дома Калининского проспекта, словно книги древние иудейские кем-то раскрытые на нужном месте, с окнами-кроссфордами, делящими мир на две части. Что, конечно же, не исключает наличие какого-то третьего пространства, обеспечивающего незаметному наблюдателю черный, местами припудренный снегом асфальт бесконечных дорог. Но что ей до всего этого? Ведь она уже знает, почему не замерзает полностью, почему не покрывается снегом купола церкви. Где им замерзнуть, если свет вечен и все покато? И благодаря покатости этой и свету мы свободны от однозначности выбора. Раздевшись, она откроет окно и ляжет в постель. Если ей удастся уснуть, Она поспит немного. Если нет, перекантуется часок-другой и пойдет в то самое кафе, где наверняка уже никогда больше не будут играть ни она, ни Леонид. Скорее всего, опять будет бить басами модный шлягер из цифровой установки. Но что ей до всего этого? Она сядет на том самом месте, где прошлой зимой сидели они с Леонидом, и под медленно падающий снежок ели мороженое. И может, будет это концом истории, жирной точкой, похожей на незамерзающий канализационный люк, мимо которого она недавно проследовала. Нет, она продаст пластинки, она отнесет их в летний сад или в волшебную флейту, отсечет. избавиться от всего, что связано с джазом. Пластинки – вот что будет подлинным финалом. А еще бросит пить и вернется в классическую музыку. Поехали! К черту комнату с пичкой! Вскоре они были уже на месте. Варя вышла, расплатилась с кавказцем. Оказавшись на родной улице, выдавила из себя зеро и, вспоминая приснившегося ламу, И, любуясь невесомым облачком пара, поняла, что научилась тому, чем владела с рождения, и что делала ее такой же, как все, но только со своим ощущением текучести времени. «Зе-ро», повторила она, оживая, как река от ветра, но от ветра скуденного, порывистого, и странное чувство, совсем не похожее на тоску, закралось в нее с незнакомым косматом Богом, согревая устал от коктейли, полутора пачек сигарет и короткой ночи сердце.